Глава пятнадцатая «Дикий патруль! Остановить свадебную церемонию!» Со всех сторон раздавался волчий вой, говоря о том, что нас взяли в кольцо. Серые хвосты мелькали между празднично одетых людей, наводя панику и ужас. Верхнюю часть моей левой груди будто обожгло. Снова. Похожая метка опять проявила себя. Я следила за каждым движением животных, пытаясь понять, где их главный. Одновременно боялась и хотела увидеть его. Верса, начальника дикого патруля. А ведь буквально пять минут назад ничего не предвещало срыва церемонии. С первыми лучами солнца венчальная арка расцвела алыми цветами. Яркими, как красная нить судьбы, что связывала меня и жениха. Ее видели единицы, но и те не подавали виду, опасаясь неприятностей. Приглашенные на церемонию пары громко зааплодировали, приветствуя меня, свою сводницу, что перевязала не один десяток нитей. Люди широко улыбались, не замечая, как под невесомой фатой я до крови искусала губы. Сегодня в роли невесты были не мои клиенты, а я. Самой не верится. Хоть бы все прошло, как я задумала. Замужество в этот день никак не входило в мои планы. Прости, Саймон. «Начинаем?» – шепотом спросил цеременемейстер у жениха. «Дальше тянуть некуда». Ещё несколько минут, и цветы на арке выстрелят магической пыльцой, скрепляя узы нашего брака. После чего бутоны вновь закроются. Тогда пути назад не будет, и все старания пойдут прахом. Неужели я ошиблась? Неужели просчиталась? Какая всё-таки я наивная! Напряжение жениха нарастало и уже казалось материальным. Похоже, его терпение лопалось. Саймон мог смело претендовать на звание эталона мужской красоты. И давно был бы окольцован, если не был бы так горяч в прямом смысле слова. К нему невозможно было прикоснуться. Тело мужчины было подобно раскаленной печи. Одну меня не трогал его жар. «Начинаем», – скомандовал Саймон, и я удивленно вскинула голову. «Рано!» «Мне нужна еще минута!» Решительный взгляд жениха прожег через фату, и я почувствовала себя загнанной в ловушку. «Зря я согласилась на эту авантюру! Зря!» Капли, падая на водяную лилию, слились в мелодию любви. Считается, что нет звуков прекрасней, но сегодня мне так не казалось. «Саймон Гроский. «Согласен ли ты взять в жены Аделию?» Чопорно начал мужчина валом балахоне. И тут протяжный вой перебил свадебную речь. Метка на груди нестерпимо жгла. Хотелось схватиться за больное место, но мою руку неожиданно дернули в сторону за нить. Красную нить судьбы. Сотканный словно из воздуха между мной и женихом появился верс. Мужчина обладал нечеловеческой силой, а взгляд его был настолько пронзительным, что, казалось, он видит тебя насквозь. Начальник дикого патруля намотал на кулак красную нить судьбы, что связывала наши с женихом запястья, и заглянул мне в глаза. Смотрел по-особенному, по-звериному, дышал глубоко, рвано, шумно и резко рванул нить на себя раздался треск. Появилось оно. Создание, что питалось энергией связанных парочек. Разъяренное, похожее по форме на человека и абсолютно бесполое. «Предал меня», — обратилось оно к Версу. «Защищаю ее», — главарь дикого патруля посмотрел на меня. «Адель», Саймон сделал шаг ко мне, но Верс встал между нами, одним только взглядом, останавливая видящего от спонтанных действий. На мгновение наши с Версом взгляды встретились. Принес ли он заколку? Сломал ли ее? Если нет, то пусть катится на все четыре стороны. Своё дело он сделал, вызвал это создание». Я повернулась к бесполому образу человека и громко спросила. «Ты же божество, так? Больше всего боишься потерять веру. И твои нити особенно крепкие у тех, кто верит в тебя». И молчание было мне лучшим ответом. Шепот среди парочек нарастал. Мне пришлось постараться, чтобы за две недели перевязать максимальное количество нитей у парочек для того, чтобы собрать их здесь, на своей свадьбе. Все они были связаны нитями заново. Все они были благодарны мне. Все они прислушивались к моему мнению. Все они верили, что нить свяжет их отношения и поможет им. Я больше не смогла порвать свою нить. Я поверила, что не смогу и поверила, что только кое-кто другой сможет избавить меня от нее. Вот она, сила внушения. «Кто это, видящая?» Вдруг выкрикнул тот самый крупный парень, которому я помогла одним из первых бедняков. Назвать громко божеством при людях было бы ошибкой. «Нет, нужно по-другому, иначе ничего не выйдет». Это божок, который питался вашей энергией и жил только потому, что вы верили в нить. Помните, 30 лет назад появилась такая же, как я, кто мог разрывать и снова связывать нити? Знаете, почему тогда получились магически одаренные дети? Потому что второй партнер не верил в силу этой нити, и она не шла к этому божку. И знаете, почему он сейчас появился здесь? Потому что разгневан, что больше не может пить из меня энергию. Что связь порвал главарь дикого патруля, защитник этой нити. «Я защищаю народ, а не нить», – поправил меня Верс. «Вот именно. Люди – это просто божок, который живет верой. Не будет почитания, не будет веры, не будет и его. Вас больше никто не свяжет нитью». Никто не будет высасывать силы. Это просто энергетическая пиявка на вашем теле. Избавьтесь от нее. Не позволяйте больше питаться собой. Избавьте своих будущих детей от таких богов. Алые нити мерцали в толпе, связывая парочки. И если сначала они были яркими-яркими, то сейчас на глазах начинали бледнеть. «Остановись! Ты пожалеешь!» Крикнуло божество и бросилось на меня. Вот тут главное было выстоять на месте. Потому что первый рефлекс – это подвинуться с траектории нападения. Нет-нет, нельзя. Пусть все увидят, что оно нематериально. Верс неожиданно появился передо мной. Но получилось даже лучше. Божество пролетело через нас двоих насквозь, растопырив пальцы. Мороз пошел по моему телу, а толпа ахнула. «Какая злобная тварь!» — крикнул кто-то с первого ряда. И красная нить на запястье возмущенного мужчины замерцала, а потом и вовсе исчезла. «Смотрите, видящие права! Он лишился своей нити!» Толпа загудела, словно улей, и нити стали исчезать одна за другой. «Божество замерло!» У него не было привычных черт лица, только форма. Но было видно, что оно пораженно разглядывает толпу. «Смотри, скоро об этом будет знать вся округа, а потом и все соседние города. Нити будут исчезать, люди больше не позволят собой питаться. Найди себе другой способ существования. Вот именно, есть добрые боги, которых питает вера в их добрые дела». — послышался из толпы голос Бриджет, моей первой клиентки. Божество на глазах словно становилось меньше, и я внутри возликовала. «Неужели получилось?» Даже на радостях взяла Верса за руку, и он посмотрел на меня сверху вниз, и его серьезный взгляд мигом потеплел. «Ты принес заколку?» «Совершенно не к месту», — спросила я. Но это было для меня даже важнее уничтожения этого божества красной нити. Узнать, что же он решил. Какие приоритеты расставил. Кто дороже Версу, прошлое или настоящее? Верс протянул мне руку, и на огромной ладони лежала заколка. Целая. Я вытянула свою из переплетения наших пальцев, чувствуя, как отравляюсь увиденным но тут Верс взял и сжал кулак, а после высыпал на землю металлические частички сломанной заколки. «Вот мой ответ», — сказал он, твердо глядя мне в глаза. И вдруг божество рассмеялось, так раскатисто, что я вздрогнула. «Я знаю, как с тобой поквитаться, видящее», — сказала оно. «Пусть я теряю силы, но их еще хватит для перехода в другой мир. Одной!» Верс успел схватить меня за руку, когда меня рывком потянуло в арку с алыми цветами. Я болталась в воздухе, а они уже погрузились в образовавшуюся воронку. Бутоны алых цветов распустились, стрельнули в воздух пыльцой, связывая молодых под аркой узами брака. Руки вспотели. Кожа стала скользкой, и наши руки разомкнулись до того, как Верс успел перехватить меня крепче. С громким «А!» я отправилась к себе в мир именно тогда, когда хотела этого меньше всего, оставляя любимого по ту сторону воронки. «Адель!» Она пришла в себя. «Мама! Отец!» Смутно знакомый мужской голос вызвал глухое раздражение. Казалось, что это был враг из другой жизни. Злодей, чей тембр я узнаю из тысячи. Он бесит еще тогда, когда не осознала, кто ты и где. Просто на подкорке знаешь, что этого человека ты хочешь видеть меньше всего. Я открыла глаза и увидела добрые морщинки таких родных глаз. «Мама...» прошептала я. «Адель, ты так нас напугала!» За мамой молча стоял папа. Он не открывал рта, но его глаза говорили куда больше слов. А от синих теней под глазами родителей грудь отозвалась болью. «Адель, мою правую руку кто-то схватил. Кто-то мерзкий, как божок нити из другого мира» такой же хваткий и сосущий из меня все силы. Миша. Склокоченный, в помятой одежде. Он выглядел так, будто денно и нощно не отходил от койки больного. Больного? Я посмотрела на пиликающие медицинские аппараты, и перед глазами замелькала свадебная арка, верс и люди, чьи нити я перевязывала медленно вытянула пальцы из схватки мерзкого червя Миши и посмотрела на маму в недоумении. «Ты упала в канализационный люк и сильно ударилась головой. Правильно поняла мой взгляд мама. Отец и мать. Такие родные и такие, будто из сна, будто из другой жизни. И все вокруг здесь, словно из параллельной вселенной». «Неужели я так долго была в другом мире, что теперь родной кажется чужим?» «Пусть он уйдет», — попросила у папы. Отец хоть и был в почтенном возрасте, но мог так грозно посмотреть своим профессорским взглядом, что аж печень прихватывала. Сначала папа даже не осознал, о чем я. А потом я четко определила момент, когда он понял. «Адель...» «Это он тебя обидел?» – спросил он серьёзно. Я перевела взгляд на Мишу и тут же отвернулась в другую сторону, потому что этот змей собрался поцеловать меня. «Милая, ты что, забыла меня?» Играл он отлично. Лучше бы в мюзиклах так выкладывался, чем здесь. Вот именно, что не забыла. Изменников не прощаю. Я сказала, это больше не для него, для родителей. Так они быстрее поймут, в чём дело, и больше никогда не пустят его в палату. А мне бы ещё понять, в каком состоянии я нахожусь. Сколько проспала. Коварный божок Нити успел напакостить мне напоследок. Миша что-то выкрикивал, пока папа с помощью санитаров выводил его из палаты. А я вяло улыбалась маме и думала о версии. Он принёс заколку. Он всё-таки её сломал. Он сделал выбор в мою пользу. Первый раз в жизни выбрал меня такую, как есть. И что получилось? Ведь счастье было так близко. С твоим горлом всё в порядке. Не переживай. Мам, сколько я была в отключке? Три дня. «Не так уж и много. Интересно, если бы я не вернулась обратно, то что случилось бы?» Я медленно привстала и поняла, что хоть немного слаба, но вполне сносно двигаюсь. Я раскрыла руки для объятий и прижала маму к себе. Мы расплакались, как две кисейные барышни, громко и навзрыд. «Я так испугалась за тебя!» – рыдала мама – «Я скучаю по нему», – всхлипывала я. И только на третьем всхлипе мама вдруг отстранилась от меня и строго спросила. «Только не говори, что ты хочешь вернуть того идиота». «Нет. Я хотела сказать маме больше, что была в другом мире, что встретила там ужасно упрямого, непреклонного и мужественного человека, который в итоге принял меня такой, какая есть» я всю жизнь к этому шла наконец получила желаемое и потеряла любимого в другом мире. я набрала полные легкие воздуха и сказала он придет я уверена в конце концов я всегда совсем боролась что мне стоит побороться еще раз? я не упрямая, я упорная вот выпишусь из больницы и найду тот самый люк. «Кстати, как там божок Нити? В него все еще верят?» Ненавидела, когда в фильмах в самом конце происходило расставание героев на годы. Мне это казалось таким неправдоподобным, притянутым за уши, что хотелось выключить незамедлительно. «И вот ты с великим скептицизмом морщишься, но все равно смотришь, чтобы узнать, чем же закончится дело». Про себя постоянно думаешь, что жизнь бежит слишком быстро. Что все меняется. Что невозможно хотеть того же, что и месяц назад. А не то, что год или два. Что чувства ослабевают, а новые встречи неотвратимы, как таяние льдов в средней полосе по весне. На деле же оказалось, что пролетевший год с момента моего попадания совершенно не стер моих чувств. Даже не смазал. Наоборот усилил. Мои мысли постоянно вертелись вокруг Верса, днем и ночью. Особенно ночью. Я полюбила эти горячие сновидения, после которых чувствовала себя живой. Я много раз про себя представляла, как мы встретимся в моем и в его мире. Что скажем друг другу, что спросим?» Я видела Верса в каждом крупном мужчине и всегда расстраивалась еще больше, когда понимала, что это не он. Люк, к сожалению, моих надежд не оправдал. Чугунный, бездушный круг. Сколько бы я ни ходила, сколько бы в него ни заглядывала, все без толку. Я даже опускалась туда пару раз, только испачкалась и надышалась гадостями. «Дочка, тебе все приснилось. Ведь у тебя аллергия на лекарства. Приходилось так приходить в себя. Врачи не могли облегчить твое состояние. Это твое тело так защищалось, погружая в сказку. Говорила мне в очередной раз мама за чашечкой чая, когда папа отходил в сторонку. Нет, он настоящий, мам. Я вот тут это чувствую. В мою грудь, в которую я ткнула пальцем, будто насыпали горячих углей. Я понимала, что мама подсказывает самое логичное объяснение, что моя проблема, с которой я всю жизнь борюсь, могла вылиться вот в такую фантазию, где я все-таки достигла своей мечты. Но я могла чем угодно поклясться, что это не фантазия. Я была уверена, что между нами с Версом все было, что он меня укусил, приняв в стаю. Я постоянно прислушивалась к своим ощущениям но ни разу метка так и не отозвалась. Ее не было видно, даже когда я принимала горячий пригорячий душ. Будто ее и не было вовсе. Никогда. Я много гуляла, истоптав не одну пару обуви, потому что Верс не знал моего адреса. Лето, осень, зима, весна и снова лето. Даже мои вечные синяки под глазами сдались и пропали а он все не появлялся. Я подпрыгивала на любое рычание, с подозрением смотрела на любую крупную собаку без поводка. Один раз даже увидела волка и чуть было не взлетела на крыльях надежды, как узнала, что это просто сбежавший из зоопарка серый. Из мюзикла «Леди и бродяга» я из-за болезни вылетела как пробка. Учитывая наш любовный треугольник, я все равно не вернулась бы добровольно. Когда я проходила следующий кастинг, то обнаружила в себе изменения. Я больше не стремилась никому ничего доказать. Мне снова говорили про то, что могут дать роль второго плана. И я отказывалась. Я твердо говорила, на какую роль пришла. И не хотела больше компромиссов. Меня уже выбрали один раз такой, какая я есть. Стоит только начать, выберут еще. Я верила в это. А еще у меня появился виртуальный поклонник, который активно поддерживал ролики с моими выступлениями и организовал фан-сообщество. Я даже сначала подумала, что это может быть Верс, но он абсолютно не искал со мной встреч. Его интересовало только мое творчество». Зато благодаря его деятельности мне стали звонить режиссёры сами. Да, роли были главные. Вот только героини всегда были с внешним изъяном. Я прекрасно в них вписывалась. И вот, по прошествии года у меня сложилась определённая творческая репутация. Я даже не знала, смеяться мне или плакать. Один режиссёр даже сказал. «Адель, но у нас же классическая принцесса!» Это совсем не ваш спектр ролей. Моя интернет-популярность росла, и я подумала, а почему бы не завести канал? Свой, где я буду такая, как есть. Петь то, что хочу. Канал, через который, чем черт не шутит, Верс сможет найти меня. И он выстрелил. Меня стали приглашать на шоу. Я даже два раза побывала в жюри. Карьера стремительно летела вверх. Но иногда меня спрашивали, почему у меня такой грустный взгляд при такой хорошей жизни. Что им сказать? Я лишь улыбалась в ответ. Я пришла на кастинг, рабочее название которого было «Настоящая любовь». Сердце даже не ёкнуло. Встала к жюри сразу лицом, уже не боясь показывать настоящую себя и взглянула на фигуры в тени. Прожектор так бил в глаза, что я не видела лиц. В жюри должен был сидеть быстро прославившийся режиссер из Штатов. Говорят, что свой новый мюзикл он хочет запустить именно у нас. А еще о нем шептались, что деньги к этому режиссеру так и липнут. Но он очень своеобразный в своих требованиях мол, ищет особую актрису на главную роль и уже отбраковал кучу кандидаток. Сейчас я видела шевеление массивной тени за средним столом. И все. Я посмотрела на свой номер. Триста тридцать третий. Не так уж и много посмотрел. Партию я разучила дома. Мне прислали текст, стоило только зарегистрироваться на кастинг. Поэтому я даже не брала листок полагалась на память. Музыка зазвучала, я закрыла глаза и запела. На середине партии, на самой высокой ноте я открыла их, посмотрела мельком на жюри, и голос сорвался. Верс. Меня будто порывом воздуха качнуло на месте. Губы слиплись, словно на них капнули суперклей. Глаза заболели от того, что я запретила себе моргать и во все глаза смотрела на мужчину. Верс. Это был будто он и не он одновременно. Все та же массивная шея. Все та же бронза кожи. Все тоже непреклонное выражение лица. Когда я попала в другой мир, то представляла, как главарь «Дикого патруля» будет выглядеть в костюме. Тогда в моей фантазии пуговицы-рубашки не сходились на широкой груди мужчины. Сейчас же все было на месте. Настолько на месте, что две девушки из жюри не отрывали глаз от его фигуры и лица, даже не глядя на меня. Верс протянул лапищу, такую же огромную, как я помнила, но не ко мне, а к бутылке воды. Открыл крышку и жадно отпил так, что капля потекла по его шее. «Как тогда?» Одна из женщин в жюри издала томный вздох. Вторая же строго поправила очки на носу и обратилась ко мне. «Вы тоже разомлели, милочка?» А я не слушала ее. «Тут верс!» Он пришел. «Но что делает в жюри?» «Как может быть тем самым режиссером из Штатов?» Современная стрижка неожиданно ему шла. Настолько, будто он всю жизнь носил ее. Я медленно шла к столикам жюри под четырьмя недоумевающими взглядами и одним нечитаемым, вязким, как смола. Попадешь в плен – не выпустят. Двигаясь шаг за шагом, я находила все больше сходств и различий. У Верса всегда были заусенцы. Здесь же мужчина явно ухаживал даже за кончиками своих пальцев. Но зато главарь «Дикого патруля» один в один сжимал вот так же кулаки, когда нервничал. Я присмотрелась к его подбородку и увидела там крохотную родинку, которую я целовала в нашу первую ночь. А еще раз смотрела шрам на скуле, которого никогда не было. Кто не видел фильмы про попаданцев? Кто не видел финала, где она встречает любовь из другого мира в своем, а он оказывается двойником? Но меня такой вариант не устраивал. Нет, я хотела своего, Верса. Того, кто загораживал меня своей спиной. Того, кто сделал выбор и сломал волшебную заколку. Того, кто расстроил мою свадьбу с Саймоном и с кем меня обвенчали распустившиеся алые цветы. «Знаете название мюзикла?» – вдруг спросил Верс. И я, наконец, моргнула уже не боясь, что со взмахом ресниц его образ исчезнет. «Настоящая любовь?» Я не узнавала свой голос. «Красная нить любви», — с абсолютно серьезным выражением лица сказал Верс. А в его голосе слышалась улыбка. Неведомый ветер снова закачал меня, словно тонкую осинку. «Если бы мы были в таверне...» Я проверила бы его десятками тазиков мяса. Если бы в ресторане сотнями блюд. Чтобы убедиться окончательно, я спросила. «Хочешь поесть мясо?» Верс хищно улыбнулся. «Еще спрашиваешь. Голоден, как волк».